Любопытство достигло предела. Она внимательно рассмотрела лицо женщины в пальто и удивилась, какое молодое и красивое лицо то прятало под платком и темными очками. Женщина была с этого типа, Лали часто видела на вокзале. В последнее время она обратила внимание на дорогие кожаные ботинки девушки. Такие же носили некоторые пассажиры ветки на Коннектикут. Забавное сочетание, подумала она, пальто из комиссионки. И такие ботинки. Эта пара полностью завладела ее вниманием. Она стала следить за ними. в е с ь м е ш о к который нес мужчина, явно был тяжелым. Лали нахмурилась, увидев, что они идут к 119-му пути. Поезда не будет еще полчаса. ч у к н у т ы й зачем ждать на платформе? Там холодно и сыро. Лали пожала плечами. Что ж, пока они на платформе, пройти в комнату не получится. Придется подождать до завтра. Философски подумала она. И отправилась в зал ожидания на встречу с Рози. Глава четырнадцатая. Говори, Рон, говори. Черт бы тебя побрал! Темноволосый адвокат нажал кнопку записи. Магнитофон стоял на койке между двумя молодыми людьми. Нет. Рон Томпсон вскочил и заметался по узкой камере, выглянул в зарешенное окно, быстро обернулся. Здесь даже снег кажется грязным. Грязным, серым и холодным. Хочешь это записать? Нет, не хочу. Боб Кёрнер встал и положил руки на плечи юноши. Рон, пожалуйста. Ради чего? Ради чего? Губы у девятнадцатилетнего парня задрожали. Выражение лица у него изменилось, стало детским и беззащитным. Он быстро закусил губу, провел рукой по глазам. Боб, ты сделал все, что мог. Я это знаю. И сейчас уже никто ничего не может сделать. Ничего, кроме объяснения губернатору причины, по которой ей, как главе исполнительной власти штата, следует помиловать тебя или хотя бы отсрочить приговор, хотя бы отсрочить его, Рон. Но ты же пытался. Это журналистка Шерон Мартин. Если ничего не удалось, несмотря на все ее важные подписи, п р о в а л и л а с ь бы э т а п р о к л я т а я Шерон Мартин ко всем ч е р т я м Боб Кёрнер сжал кулаки. Провалились бы все эти безмозглые никчемные д о б р я ч к и А она завалила наше дело, Рон. У нас была готовая петиция, настоящая петиция от людей, знающих тебя, людей, знающих, что ты не можешь никому причинить вред. А она начала верещать по всей стране, что, конечно, ты виновен, но умереть не должен. Из-за нее губернатор не могла смягчить твой приговор, просто не могла. Тогда зачем впустую тратить твое время? Что толку, если нет надежды? Я не хочу больше об этом говорить. Надо об этом говорить. Голос Боба к ё р н е р а с м я г ч и л с я когда он посмотрел юноше в глаза. Прямота и честность его взгляда притягивала. Боб подумал о себе в этом возрасте. Десять лет назад он учился на втором курсе Вилланова. Вилланова частный католический университет в штате Пенсильвания. Рон тоже собирался учиться в колледже, а вместо этого должен умереть на электрическом стуле. Даже два года в тюрьме не сделали вялым его мускулистое тело. Рон постоянно занимался в камере. Он был таким дисциплинированным, но он потерял двадцать фунтов и лицо приобрело меловую бледность. Слушай, начал Боб. Наверняка я что-то где-то упустил. Ничего ты не упустил, Рон. Я защищал тебя. Ты не убивал Нину Петерсон, но был осужден. Если бы нам удалось найти одну единственную улику... И отправить ее губернатору одну весомую причину, чтобы она могла дать тебе отсрочку. У нас 42 часа, всего 42 часа. Ты только что сказал, что она не смягчит приговор. Боб Кернер наклонился и выключил магнитофон. Рон, может, я не должен тебе этого говорить? Видит Бог, это слишком общий план, но послушай меня. Когда тебя обвинили в убийстве Нины Петерсон? Многие люди считали, что ты виновен еще и в двух других нераскрытых убийствах. и Ты это знаешь? Меня достаточно спрашивали о них. Ты ходил в школу с дочкой Карфолли, убирал снег для миссис Вейс. Спросить имело смысл. Это обычная процедура. После того, как тебя арестовали, убийств больше не было до настоящего времени. Рон, за последний месяц в округе Фэрфилд убили двух молодых женщин. Если бы мы могли найти что-то, заранить сомнения, предоставить факты, предполагающие связь между смертью Нины Петерсон и другими жертвами, он обнял юношу за плечи. Рон, я понимаю, как тебе паршиво, и могу только догадываться, что ты переживаешь. Но ты говорил мне, как часто ты прокручивал в голове этот день. Может, есть что-то, кажущееся неважным, какая-то деталь. Ты просто скажи. Рон взял себя в руки, подошел к койке и сел. Затем нажал кнопку записи на магнитофоне и повернул голову так, чтобы говорить в микрофон, сосредоточенно х м у р я с ь и запинаясь, он начал говорить: В тот день после школы я работал в магазине Тимберли. Миссис Петерсон пришла за покупками. Мистер Тимберли сказал, что уволит меня, потому что я постоянно о т п р а ш и в а л с я на тренировки по бейсболу. Она его услышала. Когда я помогал ей донести покупки до машины, она сказала. Глава пятнадцатая. Поезд подъехал к станции Карли в девять часов. К этому времени безумное нетерпение Стива сменилось глубокой гнетущей тревогой. Надо было позвонить врачу. Если Нилу стало плохо, Шерон могла п о в е с т и его на укол. Может поэтому никто не брал трубку. Шерон приезжала, в этом он уверен. она просто не могла передумать и не позвонить ему, а может это по м е х и на линии? Пропустил он этот поезд, Бог знает, когда пришел бы следующий. Проводник говорил что-то про замерзающие пути, что-то не так. Стив чувствовал это, знал, но, возможно, эта предстоящая казнь наполнила его такой тревогой и страхом. Боже, сегодняшняя газета заново все р а з в о р о ш и л а фотографии Нины на первой странице. Юноша умрет за жестокое убийство молодой матери из Коннектикута. Рядом фото Томпсона, приятное лицо, трудно поверить, что он способен на хладнокровное убийство. ф о т о г р а ф и и Нины. Всю долгую поездку Стив снова и снова разглядывал ее. Репортеры требовали последний прижизненный снимок, и он проклинал себя, что позволил им скопировать его. Его любимый ветер развивает темные кудри вокруг ее лица. нос на морщин от смеха на шее свободно болтается шарф и только потом он понял что этим самым шарфом Томпсон задушил его Господи Иисусе Стив первым выбежал из вагона когда поезд с сорока минутным опозданием прибыл в Карли перепрыгивая через скользкие ступени он помчался к парковке и попытался встряхнуть снег с ветрового стекла своей машины тонкая корка льда не позволила это сделать не терпеливо открыв багажник он достал скребок для льда Последний раз он видел Нину живой, когда она привезла его к поезду. Он заметил, что на правом переднем колесе оказалась лысеющая запасная покрышка. Нина призналась, что накануне проколола шину и ездила без запаски. Он вышел из себя и накричал на нее: "Нельзя ездить на такой п а р ш и в о й покрышке! Черт побери, дорогая, твою легкомыслие тебя погубит! Погубит!" Она обещала сразу сменить покрышку. На станции он собрался выходить из машины без поцелуя на п р о щ а н и е Но она наклонилась, пощекотала ему щеку поцелуем и с легким смехом сказала: "Хорошего дня, в о р ч у н я люблю тебя". Он не ответил, не оглянулся, а просто побежал на поезд. Потом размышлял, не позвонить ли ей с работы, но убедил себя, что стоит заставить ее думать, б у д т он на самом деле очень недоволен. Он беспокоился о ней. Она беззаботно относилась к серьезным вещам. Несколько раз он работал допоздна и, возвращаясь домой, находил входную дверь открытой.